Глава 12. Интермеццо 10. О, а как ты думаешь, в этом лесу есть что-нибудь съедобное? Да, мы. Дорогая, посмотри мне в глаз, что ты видишь? Там тьма и будто лес устрашающий. В глаз смотри, а не в ноздри. Летом листья деревьев отвечают малейшему движению воздуха. Под ветром ветви и даже сами деревья раскачиваются. Потому лес всегда переполнен случайными звуками, ожидаемым шумом. Ветер трогал верхушки деревьев, этот отдалённый, едва слышимый шум, где сопротивлялись трепеща неподвижные листья, где порывы ветра сгибали в разные стороны ветви, и листья полоскались в воздухе, продолжая шелест. Хлопки и общий шум. Шум этот нарастал, по отдельным листочкам спускался едва ли не к земле. и гудел, тёплый и шерховатый зеленью. Четвёрка партизана углубилась в лес, и лес встретил их и окружил и взял в плен. Самкнулись стволы елей за спиной и всё, лес вокруг. Вот только узенькая тропиночка осталась, да и тут можно было разобраться только потому, что огромные папоротники по обеим сторонам отшатнулись от неё. Некоторые ели выглядели дико и непривычно. Где-то на высоте в метр или два они вдруг разделялись на несколько. Вот толстячный мощный ствол, а потом раз и пять или шесть стволов, извиваясь по всякому, устремляются к небу. Так если бы только ели так себя вели, все деревья решили одисситов удивить. Прошли с полкилометра. И попали в небольшую березовую рощицу. Таких берез даже в сказке не описывают. Они тоже делились на несколько перекрученных стволов и все были обвиты хмельем на высоту в несколько человеческих ростов. Это такие зеленые лохматые колонны. Кто-то решил из себя покорчить ботаника. Все приставал к менту, как это дерево называется, да как то. На удивление, вполне благосклонно и даже с улыбкой старший лейтенант делился информацией. Это ясень, по казахски кул. Cool. Вон тополь ургай называется. Чего я топли не видел? Поля другие. Замахал руками сильнее кот. В самом начале все выломали себе настоящие веники и шли обмахиваясь. Всякие кровососущие живности было как в болотах под Одессой. У вас свой тополь, у нас свой. Не стал вступать в ботанические споры проводник. А это с желтыми ягодками? Абрикос урюк. И что, их есть можно? Мелкие? Код сорвал парочку. И горчат. А так правда абрикос. Может наберем? Ну, давайте небольшой привал сделаем. Нам до хижины еще километров семь топать. А это что за синие ягодки? Неугомонный код сорвал и их и сунул в рот. А там долго плевался. Это можжевельник, арча по-нашему. На нём водк настаивают. А ёлки моск, как называется? Запихивай сразу несколько абрикосов в рот, промычал юный натуралист. Тянь-шаньская ель, по-казахски ширша. Ширша. Смешно от чудного у вас язык. Нормальный у нас язык. Ладно, поели, потопали дальше. Нужно ведь ещё ужин приготовить, успеть. Но отошли недалеко, с километр, и упёрлись в заросли молидника. Весь в небольших красных ягодах остров зелени опять остановились и стали набивать рот. Недолго. Противоположная оконечность малинового острова вдруг заколыхалась, и, рассекая заросли малинника, что-то огромное решило проверить, кто там его малину обирает. Медведь появился неожиданно, здоровый, весь в клочковатой тёмно-коричневой шерсти. Мокрый от сырой травы вокруг. Стоять, не дёргаться, крикнул казак и стал расстёгивать кобуру. Васька, грач и хотел, может, убежать, но ноги с ним не согласились, приросли к земле. Медведь вышел на край малиника и поводил головой, осматривая конкурентов. Бабах, бабах! Выстрелы прозвучали настолько неожиданно, что все присели с открытыми ртами. То же самое проделал и хозяин малиновника. Он присел, потом выдал прерывистый звук и струю, понятно чего, понятно откуда. Развернулся на одной ноге, обдавая людей запахом ужаса, и рванулся, не разбирая дороги через заросли к лесу. Потребовалось ещё пару минут, чтобы сборщики оноши пришли в себя. Первым очухался бывший боксёр. Кот подошёл к луже и даже наклонился над ней. Тьо, человеческих костей не бачу. Медведик, одно малину грызть. А лейтенант: "О, як медведь показавський!" Аю, уходим быстрее, а то ещё надумает вернуться. И опять далеко не ушли. Наткнулись на яблони. Дикие, не дикие, но яблочки вполне кусаемые и сладкие, хоть и с кислинкой. Набрали полные карманы. Только часа через 2 вышли наконец к цели путешествия. Сказочное место, как и всё вокруг. Небольшой ручей вытекал из прозрачного озера, а задне стена леса на этой большой поляне была в синих скалах. И вот между двумя такими пиками бежал другой ручеёк, заканчивающийся небольшим, метра 2, водопадиком. Под прикрытием скал стояла на пушке небольшая избушка, сделанная из веток и обмазанная глиной. Видно было, что за жильём следили. Под стеной валялась обсыпавшаяся глина, но весной, судя по всему, кто-то обмазку подновил. Крыша же вообще была крыта рубероидом. Все, пришли. Сегодня здесь за ночуем, а завтра уже на плантацию пойдем. Сейчас нужно ужин приготовить. Стал распоряжаться мент. Интерлюдия седьмая. В самолете блеет пассажир. Все смеются. Стюардессы видят, что скоро потечет через край пакета. И подбежала за вторым. Когда вернулась, видит, что все бьют, а один смеётся. В чём дело? Они думали, что у меня через край польётся. Ха-ха, я взял да отхлебнул. Город Ланьчжоу находится в горной котловине на берегу великой китайской реки Хуанхэ, в переводе с китайского жёлтая река, что связано с обилием наносов глины. Там она ещё не очень великая, но уже жёлтая. В городе расположен завод космического оборудования 5-го НПО China Aerospace Science and Technology Corporation. Наверное, на ханьском это звучит как-то по-другому, но летели к нему американцы, а потому и назывался он по-американски. Назывался, ключевое слово. А еще в городе есть несколько химических заводов и несколько совсем уж секретных по производству ядерного топлива и материалов. Ну и до кучи, узкоглазые ханцы построили там северо-западный филиал Академии наук Китая и университет Ланьчжоу, где для всего этого готовят кадры. Эти макаки, у которых почему-то не растёт хвост, обнаглели сверх всякой меры. Они взяли и обстреляли парней из их авиакрыла, сбили самолёт и просто чудо, что экипаж сумел катапультироваться. За всё нужно платить. Это незыблемый принцип. А уж за сбитый американский самолёт эти обезьяны узкоглазы заплатят сполна. Командир эскадрильи 43-го авиакрыла, полковник Гаррильд Маквайер, сын легендарного лётчика Второй мировой Томи Маквайера, на счету которого было более 30 сбитых японских самолётов, вёл своих парней к городу Ланжоу с предвкушением мести. Гарльд записался в авиацию с целью отплатить узкоглазам за гибель отца. Да вот японцы, хоть и макаки, но сейчас союзники. Остались вьетнамцы, а теперь ещё и китайцы. Что ж, один чёрт. Это будет месть желтомордам. Отец спогиб хоть и в бою, но глупо. 7 января 1945 года Магвайер вёл четвёрку "Глантнингов" к аэродрому противника на Лос-Негрос. Американцы заметили под собой одиночный японский истребитель Zero и спикировали на него. Японский лётчик выждал, пока американцы приблизятся к нему на дальность открытия огня из пушек и пулемётов, а потом сделал резкий левый разворот и оказался на хвосте у видомого Маквеера, лейтенанта Ритмейера. Последовала короткая очередь, после чего самолёт Ритмейера загорелся и стал падать. А японец продолжил атаку и стал догонять оставшуюся тройку лайтнингов. В попытке занять выгодное положение для открытия огня, МакГвайер сделал одну из самых грубых лётных ошибок. Он начал резкий разворот на малой скорости. Его P-38 сорвался в штопор и упал в джунгли, а пара оставшихся американских самолётов вышла из боя. Командир эскадрильи полковник Гарольд Маквайер летел не на допотопном П-38. Он сидел за штурвалом Конвейр Б-58 Хастлер. Это был стратегический бомбардировщик, несший под фюзеляжем одну ядерную бомбу. Чтобы достичь желаемых высоких скоростей, Конвейр имел треугольное крыло, используемое современными истребителями, такими как Конвейр F-102. Бомбового отсека у него не было. Свое единственное оружие он носил вместе с топливом в комбинированном подвесе под фюзеляжем. Пусть их самолет и не самый новый Б-58 поступил на вооружение в марте 1960 года, считалось, что летать на нем сложно, так как экипаж из трех человек был перегружен задачами. Разработанный для замены до звукового стратегического бомбардировщика Боинг Б-47 Стратоджет Б-58 стал известен громким ударом. слышимым на земле публикой, когда он пролетал над головой в сверхзвуковом полете. Эта машина была создана для полетов на больших высотах и сверхзвуковых скоростях, чтобы избежать советских перехватчиков. Но с появлением у Советов высотных ракет класса Земля-Воздух практически ушел в отставку. У Китая, к счастью, таких ракет нет. Во время они поссорились с Союзом. В Звение ведомым полковником было три самолета. Лететь предстояло почти полторы тысячи миль. Когда пролетали над Цендаву, желтаморды пытались достать их своими истребителями. Только куда? И скорость, и высотность не та. Покрутились далеко внизу, да и отстали. Потом еще раз, где-то на полпути, тоже макаки крутили снизу. Но чего там у макак морды не вышли? Они летели со скоростью полторы тысячи километров в час на высоте пятнадцать тысяч сто пять метров. Ни один китайский истребитель на такое не способен. А вот и цель. Ясное небо и отличная видимость. Приготовились, парни. Даю обратный отсчёт. 3, 2, 1. Пошёл. Комант сержант-майор Робертс Джексон нажал на кнопку. Контейнер, подвешенный снизу к фюзеляжу, поспешил к цели. Это сигара поистине королевского размера 17 на 1,5 м. Была разделена на три герметичных отсека. В первом и последнем находилось топливо, а в середине располагалась ядерная боеголовка типа W-39, трехс половиной метровый толстенький цилиндр мощностью в три мегатонны. После полковника сбросили свои подарки и два остальных самолета звена. Все, теперь можно и домой. Вот только нельзя. Максимальная дальность полета их птички четыре тысячи километров. Сейчас счетчики показывали две тысячи пятьсот, и значит, назад они ни при каких раскладах не долетят. Умирать не хотелось. Дозаправиться да в воздухе нельзя. Все, к счастью, нет. Командование ВВС США договорилось, что после сброса спецбоеприпаса им можно будет свернуть на север. И приземлится в Монголии, на советской авиабазе рядом с городом Даланзаград. Страшно лететь к советам, но если дипломаты обещают, да и нет другого выхода. Толковник Гаррильд Маквер, сын легендарного лётчика Второй мировой Томи Маквайера, посмотрел, как далеко позади вспух красно-чёрный гриб атомного взрыва, а потом ещё два, один за одним. Город Ланьчжоу, столица провинции Ганьсу, а несколько веков назад главная остановка на знаменитом Шелковом пути под названием Золотой город, перестал существовать. Более миллиона жителей в виде дыма и огня вознеслись из поднебесной империи под небеса. Событие четырнадцатое. Вчера летчик сделал мне комплимент и сказал, что у меня фигура просто высший пилотаж. Дура ты, это значит бочка. Вышел Пётр на минутку из кабинета. Нужно было переговорить с Жуковым. Георгий Константинович после бомбы руки опустил. Рычали друг на друга. Маршал Победа даже порывался заявление написать. Пришлось чуть обороты сбавить. Сошлись на статус-кво. Те бомбу-убежища, что уже вовлечены в хозяйственную деятельность, продолжают хозяничать. Клубы и секции у детей тоже отбирать не будем. Оставалось еще пара настоящих убежищ для воинских частей, для министров и прочих партработников, да с полсотни подвалов. Георгий Константинович, это чудовищное стечение обстоятельств. Шла передислокация частей. Сейчас усилим ПВО, усилим пограничников. Да и после войны с США, Линь Бяо или кому другому будет точно не до Казахстана. Тебя послушать, Петро? Так уже всех победили. Я в Китае воевал. Они слабые и необученные, но упорство и желание наверстать там хоть вагоном вывози. Ладно, давай как предлагаешь. Пару месяцев вперёд ждём. Есть в Досафии и без этих подвалов проблемы. Техники не хватает, чтоб ребят на шофёров учить. Мотоциклов тоже толком нет. Про трактора даже и говорить не буду. В аэроклубах такое старьё, что страшно парашютистов в этот антиквариат загонять. Ты мне твою деньги обещал. Обещал Что нос морщишь? Вынь да положь. Миллионер ведь. Хоть на свои покупай. Разошёлся пенсионер. Уже, наверное, миллиардер. И твою, как к тебя советская земля носит? За что воевал? За валюдол схватился. Хорошо, Георгий Константинович, давайте по частям этого слона есть. Самолёты делаем. Вы ведь были в Смоленске, СЭСны как горячие пирожки вылетают. Уже 5 сотен сделали. И во Франции по моему заказу пол ста штук. Вот эти пятьдесят давайте стране не отдадим, а все в наши аэроклубы поставим. Чёрс с ним с сельским хозяйством и лесниками. Зачем урожаю увеличивать? Зачем лесные пожары гасить? Выпленул валидол Жуков, надел фуражку, снял фуражку, достал новую таблетку. На да совесть давишь? Что во всем мире больше не делают самолетов? Только мы до Франции? А вообще вы правы, Георгий Константинович. Мы тут с Биком недавно увеличили наш процент в головном предприятии ССН. Ты и брёшь хвастаться? Чего говори? Да, я команду Пиндосом увеличить выпуск на полста самолётов и закуплю через Бика. Будет вам 50 штук для аэроклубов. Их хоть есть столько. Нет, так организуем. Иди звони своим Пиндосам. Пошёл. Заходит в приёмную, видит картину маслом. Два здоровенных попа истязают одну маленькую Филипповну. А, -а, а, нет! Наоборот. Одна маленькая Филипповна крутит руки сразу двум маликим попикам и рожи у попов. Хотя у священнослужителей лики вроде. Так вот, э, -э лики у попиков узкоглазые, а они её матерят на чистом церковнославянском. А ну отставить! Что это за Казань Бояра Неморозовой? Петр Миронович, я им говорю, что вас нет, а они не верят, рвутся, говорят нет, гласят, что русские должны спасать надо. Один из Попиков преосанялся, одернул рясу и вытол. Сын мой, я послан в Сию Юдоль Гриханистором Хабринским, митрополитом Восточноазиатского экзархата Московской патриархии. Насуплено ждет. Исповедоваться не буду. Несторов много, но ваш ведь не тот. Что у тебяш секретарь? возапил второй вроде кита и глазой ладно хватит комедию ломать пойдемте в кабинет мне стоять очень неудобно Тамара Филипповна хоть правда и сила на вашей стороне но чайку нам с батюшками с митрополитами сделайте понятно с гуливерами сели обуравили друг друга очами поморщились ланитами и челом поморгали вееждами покрутили выей сунули пальца в уста Почесали ладью Шуйцу и успокоились митрополиты. Слушаю вас, а, а... как надо обращаться? Ваше Преосвященство, склонив вы ее в небольшом поклоне. Как решил Е? Авариш первый секретарь, нужно спасать православных. Скочил более похожий на русского, но все одно полукровка, то ли казах, то ли китаец был предок или предка. Я вас слушаю. Вы знаете, что такое Кунча? Наверное, город. Это не просто город, это город с самым несчастным русским населением. У нас в Казахстане? Тот секретарь что закончил? Я, э, хмм. Э, э, э... <связываясь> это Китай, махнул, не дожидаясь внятного ответа, рукой митрополит. М-м, да, по наберут по объявлению.